ненни, тим и пришельцы. Беда грозит человечеству. Путь от волшебной страны до Канзаса дракон Ойхо проделывал третий раз. Его спутники Фроманд и Кагикар притомились в дороге и заснули. Как и в прошлый раз, Ойхо рассчитал время так, чтобы не пугать местное население. Он опустился ночью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 Обняла стража ворот. Фермер Джон приветствовал путешественников с большой теплотой. Только миссис Анна смотрела на ворону и фараманта и с тревогой ее сердце чувствовала, что прилет посланцев страны Гурикапа неспроста и не сулит ей ничего хорошего. Фараманты Кагикар с огорчением узнали, что Элли они не застали